Собрались мы с ним на охоту. Мужчина понизил голос. — Все уж собрали, кроме самого главного. — Патронов, что ли? — догадалась Надежда. — Каких патронов? Рассказчик облил ее презрением. Выпивки у нас не было. А без этого дела ну, какая охота? м а л ли, ноги промочишь и вообще. — Так сейчас вроде с водкой нет проблем. В любом магазине в любое время продадут. Совершеннолетним, конечно. — Я на вас удивляюсь, женщина! Мужчина снисходительно вздохнул, как будто разговаривал с малым ребенком. — Кто ж на охоту магазинную водку берет, а? Вы б еще эту, ну, кока-колу! А какая еще бывает, кроме магазинной? Надежда удивленно захлопала глазами. — Известно, какая. — У нас некоторые старухи варят очень даже качественно, особенно к у з ь м и н и ш н а Ну, что возле пекарни живет. — Что к у з ь м и н и ш н а варит — вот это настоящая вещь. Никакая магазинная не сравнится. Надежда побоялась, что ее новый собеседник увлечется посторонней темой и забудет про покойного Федора. Но тот вернулся к началу повествования. Вот он. К ней-то к у з ь м и н и ш и н е пошел. Ушел. И нет его. Я жду-жду. Думаю, что за дела? Нам уже выходить пора, ф е д ь к и все нет. Отправился искать его. Подошел к домику к у з ь м и н и ш н о й ну, который возле пекарни, с коричневыми стагнями. У нее еще знак такой. Если герань на окне... Значит, можно заходить, товар имеется. Вижу, порядок, стоит на подоконнике горшок. Хотел в окошко постучать, смотрю, а в кустах возле этого самого окошка фитька лежит. Ну, думаю, это ж сколько ж он выпил, если с ног свалился. Наклонился к нему, за плечо потрогал, а он уж остывать начал. Перевернул его на спину, смотрю, вот тут. «Рана ужасная!» — мужчина показал на свое горло. «На себе нельзя показывать, примета нехорошая», — машинально проговорила Надежда. «Ну вот аккурат тут!» На этот раз рассказчик показал на горло безмятежно спящего ячменного. «На других тоже нельзя. е с т ь б не этот гад попался, который Федьку порешил!» «Я б его своими собственными руками!» Рассказчик шарахнул по столу огромным кулаком. «Василий!» — строго прикрикнула на него буфетчица. «Ты не у себя дома! Ты мне всю мебель переломаешь, всю посуду перебьешь. Что ж мне тогда закрываться?» «Все, дляуль все, я тебя понял!» Надеждин собеседник стушевался. Видимо, здешняя буфетчица обладала среди посетителей Василька. непререкаемым авторитетом. Надежда попрощалась с аборигенами и отправилась в медпункт. На выходе из Василька она буквально нос к носу столкнулась с той н е в з р а ч н о й но хорошо информированной старушонкой, которую встречала в поселковом магазинчике. Старуха п р и с т а л ь н о посмотрела на Надежду и довольно о т ч е т л и в о пробормотала: "Некоторые из себя много воображают". а сами, что ни день, по пивным шляются. Все. Теперь моя репутация в поселке окончательно погибла. Слух распространится в полчаса, да еще и прибавят по пути в десятеро, удрученно подумала Надежда. Но сделать она ничего не могла и направилась в медпункт. Гипс л ю с ь к и не сняли, сказали, что нужно походить еще недельку. Люська по этому поводу не сильно расстроилась. вообще на Глядела лисичкой, и Надежда заподозрила, что ее бедовая соседка разжилась где-то, если не водочкой, то какой-нибудь бароматухой. Люська подхватила костыль и бодро похромала к переезду, где должен был ждать их участковый. — Говорит доктор, что нога плохо заживает, — громко делилась она. — Ты, говорит, Люся... Наверное, тяжелую физическую работу выполняешь. Нужно себя поберечь. Вот я скажу, н и к о л а ю пускай меня на руках носит. Тут из-за поворота оказалось монументальных размеров бабище, занявшее едва ли не всю, не слишком широкую улицу. Люська мигом заткнулась, как будто и всунули кляп, и подхватила Надежду под руку. Надежда сначала не обратила внимания, потом ощутила, как ее спутница напряглась, как струна, и все поняла. б а б и щ е двигалась не спеша. Люська тоже сдержала шаг. Еще она упорно старалась не хромать и прятала костыль за спину. По всем признакам, встретившаяся личность вполне могла быть законной половиной участкового Николая Ивановича, Анфисой. Наравнявшись с теткой, Надежда навскидку определила ее вес примерно в центнер. На ней был бирюзового цвета сатиновый халат в пунцовых розах. Короткие волосы выкрашены в темно-рыжий цвет. Как видно, прошло уж немало времени с тех пор, как тетка посещала парикмахера. Из-под рыжих отросли свои с е в ы е волосики, так что издалека казалось, что тетка сверкает лысиной. Очутившись в непосредственной близости, законная глянула на Люську с такой глубокой ненавистью, что даже надежде стало нехорошо. — Ух, как бы ни разодрались они тут! — опасливо подумала она. — Тогда и мне попадет ни за что. То ли Люська была не в лучшей форме и трезво прикинула свои возможности, то ли храбрилась только на словах перед Николаем, однако она... опустила глаза в землю и прошла мимо соперницы, ничего не сказав. Та, поравнявшись с Люськой, прошипела себе под нос. — Есть же некоторые, у которых совести на медный грош не имеется. После чего она торжествующе задрала нос и тоже поплыла по своим делам. — с а р а з а толстомордая! — прошипела Люська. благоразумно дождавшись, когда законная скрылась за поворотом, приостановилась и плюнула ей вслед. — Павлик, ты не у себя дома, — проговорила буфетчица Зина, похлопав ячменного по плечу. — Ну-ка, ну-ка, просыпайся да иди домой досыпать. Я скоро закрываюсь, и вообще у меня здесь не ночлежка. Зина с виду была особой миловидной и женственной. Но рука у нее была тяжелая, иначе она не выжила бы в грубом мужском мире и не смогла бы выстоять за стойкой Василька. От ее легкого прикосновения незадачливый корреспондент чуть не свалился на пол. Он открыл глаза, с трудом оторвал лицо от стола и огляделся мутным взглядом. На столе перед ним стояла тарелка с недоеденной селедкой, и надписью «Общепить» на краешке. Несколько мелких кусочков прилипли к его лицу. Вокруг с назойливым жужжанием кружили наглые мухи. В голове тяжело грохотало, как будто там перекатывались булыжники, оставленные на обширной территории Карельского перешейка в суровые времена ледникового периода. И, в общем, жизнь была кошмарна. И отвратительно. И вдруг ячменный увидел перед собой графинчик, в котором еще оставалось граммов двадцать водки. Павел торопливо схватил графин и вылил его содержимое в свою пересохшую глотку. Живительная влага прокатилась по его пищеводу, как дождевые потоки по глинистому руслу пересохшего в засуху ручья. Жизнь сразу же стала лучше и веселее, Она заиграла всеми цветами радуги и защебетала веселыми птичьими голосами. — Зинуль, а хочешь я на тебе женюсь? — радостно воскликнул воскресший корреспондент и чмокнул буфетчицу в румяную щеку жирными от селедки губами. — Ты сперва умойся и зубы почисти, жених! — беззлобно отозвалась Зинуля. он Вытерло щеку обрывком бумажного полотенца. — Все понял, — отозвался корреспондент, поднялся из-за стола, нетвердыми шагами покинул гостеприимные стены Василька и направился к своему дому.